Часть 2. В поисках потерянного ковчега или по обе стороны от мушки. Глава 1. Попадись мне в руки книга о нашем путешествии, я бы сказал, все, о чем тут написано, автор сочинил, следуя канонам приключенческого романа классики Буссенара с Хоггардом. А что? Странствие через пустыню, древний монастырь в горах, роковая тайна, Ну и бегство, конечно. Погони со стрельбой только не хватает. Чур-чур-чур, типун мне на язык. Впрочем, покатит стычка с бедуинами. Однако по порядку. Мать-настоятельница оказалась милейшей женщиной. Приняла нас, расспросила, как мы добрались из России. И тут же дала разрешение посетить монастырскую крипту. Или как там называется этот сводчатый подвал под алтарем? Ах да, Нижняя Церковь. Крипта — это у католиков. Так вот, подвал этот, еле освещенный лампадками, уставлен каменными сундуками, в каждом из которых хранится бесценная святыня. Пахнет в подвале не сыростью или плесенью, как можно было ожидать, а совсем наоборот. Ладаном и еще чем-то еще специфически церковным. Сундуков? Десятка-полтора. Нам указали на один из них и вежливо попросили подождать. Двое служек с натугой своротили крышку и... Внутри оказался другой сундук, скорее даже ящик, плоский, из тёмного дерева. Его крышку открывала уже монахиня. Слушки отошли, растворившись в полумраке. Мы стояли в почтительном отдалении и ждали, пока сестра предложит нам приблизиться. Она и предложила. И мы увидели то, ради чего тащились сюда за три девять земель. В ящике лежала пачка тёмных, истрёпанных по краям листов, из какого-то плотного материала, кажется, пергамента. Размером они были журнальный разворот. Листов было десятка три, не меньше. Тут-то и выяснилось, почему ученый, написавший тот, другой пергамент, ограничился лишь выдержками из манускрипта. Я прямо вижу, как монашки потирают ручонки и хихикают, давая наивному умнику разрешение лицезреть святыни. Дать-то они дали, но не сказали, что посмотреть это можно только один раз – А значит, полюбовавшись на реликвию, можно унести в памяти ее светлый образ, но саму ее ты больше не увидишь. Тот московский историк и рад был бы привести полный перевод манускрипта, но не мог. Перевел, что успел запомнить. Тетки в рясах, народ твердокаменный, не уступая в этом смысле скалам, в которых вырублены их храмы. Если сказали, что все, то проси, не проси, бесполезно, могила, причем в буквальном смысле. Любая из монашек легко пожертвует жизнью, лишь бы не нарушать тысячелетнего устава своей богодельни Разумеется, о том, чтобы скопировать драгоценные листы, мы и заикаться не стали Спасибо, хоть нам позволили самим листать страницы древнего документа Монахиня лишь следила за тем, чтобы с реликвией обращались с должным трепетом Рассматривать каждый лист дозволялось сколько угодно Но стоило перевернуть всё финита. Вернуться к нему монашка уже не позволяла. «А вот обломитесь, тетеньки, на нашей стороне микроэлектроника Made in China!» Пока отец развлекал монахиню беседой о Вечном, я нащелкал по два десятка кадров с каждого из листов. Спасибо, отец подвесил над саркофагом мощную светодиодную лампу. Помня байки об артефактах, загадочным образом не отображающихся на фотопленке, я сразу же украдкой просмотрел несколько снимков. Китайская матрица не подвела. Все листы запечатлелись в памяти. Что ж, задачу можно было считать выполненной. Христова невеста, так отец называл монашек, ничего не заподозрила. Лишь с подозрением косилась на необычайно яркую лампу. Да против прогресса не попрешь. Рано я обрадовался. У выхода из скрипты, узкий лаз, через который надо просачиваться по одному, с риском переломать на крутых ступеньках ноги, Нас ждала очередная монашка. Мать-настоятельница желала сообщить нам нечто нетерпящее отлагательство для чего и просила проследовать в монастырский сад. Я был решил, что хитрые тетки отберут фотоаппарат, и по дороге на ощупь вытащил карту памяти. Обошлось. Наше имущество мать-настоятельницу не заинтересовало, все было куда неожиданнее. Отец как-то говорил, что европейские государства обзавелись разведками лишь в начале 20 века. До того тайное добывание информации было у делом дипломатов, международных авантюристов и организаций, не имеющих к государству прямого отношения. Так своей разведслужбой прославился орден иезуитов. Не отставал от него и папский престол, и масоны. У православной церкви в Сирии, как оказалось, тоже имелась разведка и неплохая. Матушка-настоятельница Апраксия вежливо поинтересовалась, как нам понравился манускрипт, В ее голосе я уловил легкие издевательские нотки, а потом огрошил нас неприятным известием. Оказывается, в прибрежных городах Сирии и Ливана объявились некие темные личности. Они искали паломников из России, отца и сына. Приводилось описание. Под него, впрочем, подпадала половина мужчин и подростков нужного возраста. Но вот детали владеют английским располагают значительными средствами, могут путешествовать как с русским, так и с североамериканскими паспортами, недвусмысленно указывали на нас. И знаете, что интересно? Агенты нашего загадочного недоброжелателя пустили слух, что мы якобы тайные агенты русского генштаба, шпионы, засланные в Турцию для сбора сведений. Результат не заставил себя ждать. К поискам подключилась местная полиция, и скоро сведения о мнимых шпионах могли дойти и до Дамаска. «А это вилы». Возвращаться мы собирались как раз этим путем. Впрочем, не все так безнадежно. Неведомые шпики оказались крайне убедительны. Кроме турецкой полиции, им поверили и те, кто собирал сведения для православных деятелей. И теперь наша собеседница, преподобная мать Апраксия, не сомневалась, что в нашем лице перед ней два русских разведчика. Так что, с одной стороны, она недвусмысленно дала понять, что ждет-не дождется, когда мы уберемся на все четыре стороны. «Монахиням здесь жить, так что ссориться с турецкими властями им нет никакого резона», а с другой, она столь же недвусмысленно намекнула, что поможет нам всем, что только будет в ее силах. Я не знаю, что за этим стоит, желание посодействовать православной империи или стремление сбагрить опасных визитеров подальше, однако факт оставался фактом. Матушка Апраксия подсказала маршрут для отступления, причем такой бредовый, что мы тут же согласились». Раз нам в голову не пришло, то тем, кто нас ловит и подавно не докумекать. От Маолюли до Триполи – около ста километров. По дороге сюда мы проделали их за неполные пять дней, нас, правда, изрядно задержали паломники, до Бейрута примерно столько же. И там, и там можно без помех сесть на проход в Россию или в Грецию. Одна беда – в городах Леванта нас нехорошо ждут. Вот мать Апраксия и предложила направиться не на север, в Триполи, не на запад в Палестину, а в противоположную сторону, на восток к Евфрату. Древний караванный тракт идет через Пальмиру и далее, к городку Дейр-Эс-Зор, перевалочному пункту на пути в Ирак к Персидскому заливу. До Дейр-Эс-Зора ровным счетом 430 километров, правда, по картам автомобильных шоссе. Впрочем, шоссе эти наверняка строили по древним караванным тропам. В Дейр-Эс-Зоре предстояло продать лошадей и пересесть на лодки, 600 километров вниз по библейскому Евфрату до Эль-Фалуджи. Потом опять ступить на сухой путь, преодолеть еще полсотни Кэмэ до Багдада и там отдаться на волю другой великой реки Древней Вавилонии – Тигра. По ней имелось вполне цивилизованное сообщение. До Басры ходили пароходы турецкой и английской компаний. Так что последние полтысячи километров можно было преодолеть дня за 3-4 в относительном комфорте. В конце этого пути нас ждала Басра, один из крупнейших портов Персидского залива. Из Басры в Суэц регулярно бегали пароходы. Суэцкий канал вдохнул в эту древнюю морскую дорогу новую жизнь. Весь маршрут через Ирак, вокруг Аравии, через Суэцкий канал и в Александрию должен был занять около месяца. К тому же он давал нам свободу манёвра. Если неведомый враг сядет на хвост, можно будет двинуть из Басры не на запад, в Суэц, а на восток, в Персию или Индию, а там турки замучаются нас ловить. Впрочем, не хотелось бы этого проверять, мы и так, скорее всего, вернемся куда позже намеченного срока, а в Москве пока много чего может случиться. На словах все это легко и просто, а вот на деле, даже прогулка из Триполи в Маолюль далась нам с трудом, что уж говорить о таком долгом путешествии больше полутора тысяч километров по сирийским плоскогогорьям и рекам несколько крупных и неизвестное количество мелких селений короче срочно нужен помощник слуга проводник называйте как хотите суть от этого не меняется барин побережитесь ну клятая голос антипа вывел олега ивановича из задумчивости отставной лей пулан держался по левую руку Его серая кобыла играла, мотала головой, порываясь вырвать повод из рук седака Тот хлопнул хулиганку по ушам. Кобыла намёк поняла и пошла спокойнее. Впрочем, она то и дело норовила сорваться с шага на рысь и выворачивала шею, дотягиваясь зубами до колена всадника, и всякий раз получала по носу. Антип, дослужившийся до помощника полкового бирейтера, видел эти штучки насквозь. «Молодая ещё!» «Не выездили как следует», — буркнул Антип, — «порядку не знает. Ее бы в полковой манеж на недельку». Олег Иванович покосился на спутника. Антип Броскин, рядовой второго пуланского курлянского с 82-го года лейб драгунского его величество полка, оказался для маленького отряда бесценным приобретением. Ваня, еще в маолюле присматривавшийся к солдату, оказался прав, Антипа гражданская жизнь, которую он был вынужден вести после выхода со службы. Вояка нипочем не оставил бы армии, благо ротмистер граф Крейц, сын старого полкового начальника Петра Киприановича Крейца, обещал породеть оподчиненным. Ротмистер переходил в армейскую кавалерию с повышением в чине и обещал своему любимчику лычки унтер-офицера и завидную должность полкового берейтора. Однако же отец ротмистра, старый граф Крейц, умер, и офицер, чьи дела пришли в расстройство после разорительного иска по наследству, принужден был оставить службу. Этот грустный факт поставил крест на амбициях Антипа. В городовые он не пошел, хотя и звали, предлагая место даже и в столице. Поваландовшись года два и претерпев обидное фиаско в коммерческих начинаниях, Антип пристал к троюродной сестре, которая со своей рязанской кумой отправилась в паломничество по святым местам. Так он попал в Маолюлю, где и познакомился с Олегом ванчем Тот оценил таланты бывшего лейбгвардейца гвардейца Город Антип покинул уже в роли проводника, конюха и слуги джентльмена с хозяйской кормёжкой, одёжей и жалованием серебряной деньгой, как сам он обозначил свои условия. С появлением Антипа у путешественников исчезли проблемы с лошадьми, как с верховыми, так и с вьючными. Последних было теперь две. Бывший Улан сам выбирал их на базаре, прикупив заодно кобылу и для себя. Большая часть багажа уместилась во вьюки, остальное в двух кофрах. Матушка-настоятельница обещала переслать в Триполи, в контору русского палестинского общества для отправки в Одессу. Туда же ушло и письмо насчет пересылки корреспонденции Семеновых русскому консулу в Александрию. Кроме лошадей Антип приобрел и необходимую амуницию. Он целый день возился с седлами, потниками, подпругами – Бог знает, как еще называются все эти клубки ремней и пряжек, и поменял в итоге половину имевшейся уже конской упряжи. К тому же антипоход научил и барина, так он упорно, несмотря на все возражения величал Олега Ивановича, и барчука, как обращаться со всем этим непростым хозяйством, а заодно давал массу практических советов по части верховой езды. Результат не замедлил сказаться». Уже через два дня пути путешественники изрядно улучшили свои кавалерийские навыки, а также попривыкли к манере речи нового спутника. Антип поливал лошадей замысловатой бранью, доставалось и нерадивым ученикам. Барин, конечно, барином, но раз Олегу Ивановичу не пришлось слушать в кавалерии, то в речах Антипа и проскальзывали порой снисходительные нотки. Олег Иванович заранее обговорил, что Антип будет сопровождать их лишь до Одессы. Это вполне устраивало отставного солдата, который хотел и белый свет поглядеть, и домой вернуться с копеечкой. Но к делу. Разговор с настоятельницей не свелся лишь к советам насчет выбора маршрута. Мать Апраксия приготовила гостям настоящий сюрприз. Дело, разумеется, касалось манускрипта, ради которого Олег Иванович с Ваней и явились в Сирию. Настоятельница поведала, что написан он не так уж и давно, по здешним меркам, разумеется, Что за срок 250 лет? Чепуха, Было бы о чем говорить. Манускрипт был составлен неким египетским ученым, который посетил маалюлю в начале 17 века и провел здесь целых 15 лет, обшаривая пять за пятью склоны ущелья, того самого возникновения которого приписывалось силе молитвы святой фёклы Усилия эти не пропали даром. Египтянин нашел засыпанную обвалом пещеру и даже сумел проникнуть внутрь, Пещеры в здешних горах не редкость. Склоны близ Моалюли ими, как швейцарский сыр, дырками. Однако же египтянину, видимо, открылось нечто особенное. С того самого дня он, заперся в келье, и не выходил оттуда три года к ряду. А когда вышел, вручил монахиням вот этот самый манускрипт. Иот был в Александрию, увезя с собой копию своего труда и загадочный ковчежец, скрывавший, видимо, то, что было найдено в пещере. Конечно, монахини прочли манускрипт. Египтянин писал на классическом коптском, так что проблем с переводом не возникло. Но смысл текста оставался темен, и тогдашняя мать-настоятельница на всякий случай включила документ в число монастырских рукописей, хранящихся в крипте. Так творение египетского книжника попало под действие строгого устава и не запрещающего вроде доступа посторонним к документу, но крайне затрудняющего попытки докопаться до его смысла. Согласно монастырским записям, за все две с половиной сотни лет к рукописи проявили интерес всего трое. Последним был приват-доцент Московского императорского университета Евсеин. Предыдущий случай датировался аж 1783 годом. Интерес к манускрипту проявил тогда некий итальянец, чьего имени история не сохранила. Известно было лишь то, что приехал он из города Вероны и, покинув монастырь, тоже отправился в Александрию. Так вот, о египтянине. До монахинь дошли слухи, что тот, добравшись до Александрии, пошел в хранитель библиотеки какого-то халифа и пробыл в этом качестве почти тридцать лет. Немало, если учесть, что к моменту отъезда из Маалюли ученому было не меньше семидесяти. Потом библиотека халифа перешла во владение Ибрагима Паши, деда нынешнего египетского хидива Тауфик Паши где и оставалось до сих пор вместе с коллекцией диковин, собранных ученым-египтянином за годы изысканий. Итак, ковчег, найденный в Маалюле до сих пор хранился в собраниях египетского хидьива. На этот счет у матери Апраксии были точные сведения. Монахини святой фёклы, как оказалось, все это время не упускали загадочного артефакта из виду, хотя и не сделали ни единой попытки его заполучить. Объяснять это настоятельница отказалась, как и поделиться переводом документа. Олег Иванович так и не понял, зачем она ему поведала эту историю. Тут предстояло еще разбираться и разбираться. А пока под копыта стелилась до звона, высушенная безжалостным солнцем, земля Сирии. Спасибо Антипу. В день удавалось проходить до полста верст, не загоняя лошадей. До дыр-эс-зора оставалось каких-нибудь два дня пути, и Олег Иванович с удовольствием почувствовал, что наконец-то вошел во вкус путешествия. Ваня ловко сидел в седле, хотя Антип и продолжал бурчать насчет собаки на заборе, а вечером на биваке, тоже словечко отставного кавалериста, брал у старого улана уроки обращения с саблей. Не владея высоким искусством фехтования, Антип чрезвычайно ловко крутил клинком замысловатые кубреты. Он, правда, ругал арабские сабли за «неухватистость». За неимением шашек Олег Иванович еще в маолюле расщедрился на два драгоценных дамасских клинка – но это не мешало ему плести вокруг себя мерцающую паутину крутящейся стали. Ваня смотрел, завидовал и пытался подражать. Олег Иванович всерьез опасался, как бы сын не отхватил себе ухо, а бывший улан знай посмеивался да приговаривал «Пущай, Борчук, новострица! Солдатская наука, она завсегда в жизни пользительная!»